Юлия Гета. Опасная ложь. Читает диктор Александра Барьярд. Он не помнит меня, зато я очень хорошо его помню. Этот человек отнял у меня все, и ради мести я готова на многое, даже лечь с ним в постель, притворившись влюбленной дурочкой. Но с первой нашей встречи все идет не так. Он слишком проницателен и циничен чтобы вестись на мои уловки. А я слишком сильно его ненавижу, чтобы безупречно играть свою роль. Как результат, из ловца я быстро превращаюсь в жертву и так нелепо гибну, угодив в свою же западню. Используется нецензурная брань.